Нелегкий разговор. Еще с Степан почувствовал какую-то непонятную тревогу. Ему казалось, словно бы в хате что-то пропало или кто-то, но что именно? Он проснулся и начал прислушиваться. Вот во дворе загудел мотоцикл, это отец уехал на работу. Следовательно, с ним ничего не случилось. Вот зазвенело ведром мама, значит и с мамой все в порядке. Сам он лежит тут в постели. Так даже кого еще не хватает, и тут он вспомнил, куда-то пропал Шурхатон. Вчера перед сном Степан звал его, звал, да так и не дозвался. Он поднялся на кровати и вполголоса спросил: "Эй, Шурхатон, где ты?" Однако ответа, как и вчера, не было. Задумавшись над тем, куда бы мог деться домовик, Степан вышел из хаты на крыльцо. "Доброе утро!" послышалось внезапно. Под разложистым кустом сирени сидел Аристарх и старательно умывался. Он скосил глаза на Степана и поинтересовался. — У вас, случайно, не найдется какой-либо красочной ленты для бантика? — Бантика? — переспросил Степан. — Какого бантика? — от такого. — ответил Аристарх и сделал вид, словно бы завязывает вокруг своей шеи галстук. — Пощи, пожалуйста, — добавил кот. «Тот бантик не очень нужен!» «Сейчас посмотрю», — ответил Степан. В кладовке он отыскал старую наволочку, куда мама складывала всякие ненужные уже пояса, лоскуты, материи ленты. «Выбирай сам!» Предложил он Аристарху, вынося все это на крыльцо. «Может, что-то понравится». Аристарх долго рылся в наволочке. «Кажется, это что нужно!» Наконец решил он и вытянул из наволочки белый... Синий в шахматных клеточках лоскуток. Затем старательно завязал его на шее и спросил у Степана, идет ли ему или так себе. Степан лишь пожал плечами. «Я в этом мало что смыслю», — признал он. «А для чего тебе этот бантик-то нужен?» э, «Для дела», — клончиво ответил Ларис Тар. Э, «Тебе кажется, не пора ли взять надо мной шефство? Ну-ка, неси сюда молоко и все остальное». «Зачем уходить? Пошли-ка лучше в хату!» Аристарх осторожно, нескрываемым опасением, вошел в сени На кухне он скромно присел у порога, глянулся, втянул носом воздух и сглотнул слюну. «Вкуснотища какая!» Восторженно прошептал он. «Эх, живот же люди! О, а, это вас что?» Продолжал кот и вдруг засунул нос в помойное ведро. Степан даже и слова не успел сказать как Аристарх вытянул оттуда несколько куриных косточек. «Ну, знаешь...» – возмутился Степан. «Я хотел тебе приготовить нормальный человеческий завтрак, а ты...» «А я и с ним управлюсь...» – успокоил его Аристарх и вновь засунул нос в ведро. И «Не сомневайся, уж кто-кто, я свой аппетит. Хорошо, знаю». «С хлебом будешь завтракать, или так?» – спросил Степан, бегая от плиты к столу. «И хлеб, давай...» Великодушно кивнул Аристарх. «Ты только рожа вымой сначала», — заметил Степан. «И лапы тоже. Нечего с такими лапами садиться за стол». «Да вымою я, вымою», — спохватился Аристарх. «И чего ты ко мне с ними пристал?» В одно мгновение он справился с завтраком, довольно мурлыкнул и свернулся калачиком на стуле. И «Не жизнь, а сказка», — сделал он вывод. «Эй, э, зачем же мы тарелки?» «Дай-ка их лучше вылежу». «Еще чего захотел». Невольно улыбнулся Степан кошачьему корыстолюбию. «Тарелки принято мыть, а не вылизывать». Э, «Странные какие-то у вас порядки», — заметил Ристарх. «Это ж только подумать, сколько добра пропадает зря». Степан наконец-то справился с посудой и подсел к Ристарху. «Я хочу тебя кое о чем спросить», — начал он. «Тебе ничего не известно о домовых?» а, «Как раз наоборот», — сказал Аристарх. а «Зачем тебе эта бородатая мелочь?» «Мне кажется, что с Шархатуном что-то случилось, с нашим домовым. Слышал о таком?» Ристарх повшевелил усами. а «Как бы тебе сказать? А, думаю, что его, скорее всего, уже нет». У Степана перехватило дыхание. Как это? Нет. Очень просто. Э, хозяйка его куда-то занесла за то, что он нарушил основную заповедь домовых, не помогать людям бороться с нами с нечистой силой. Вне своего двора домовые живут очень недолго, так что не знаю. Ничего утешительного сказать не могу. Поражённый этой новостью Степан не отводил взгляда от заметно поникшего аристарха, вдруг не говоря ни слова, подхватился, то Прометюк кинулся к своей комнате и спрятал лицо в подушку. «Значит, шурхутуна нет он. Погиб. Погиб, чтобы спасти его, Степана». Аристарх неслышно проскользнул в комнату, осторожно дотронулся к Степанову плечу. «Что с тобой?» – спросил он. «Ничего». Дернул Степан плечом. «Оставь меня одного». «Тебе его очень жаль, да?» Степан не ответил. «Эх ты!» Тяжко вздохнула вздохнул Аристарх. «Думаешь, мы сюда развлекаться прилетели, да? Нет, у нас есть задание. Если мы его не выполним, нам придется, ой, как несладко!» «Так почему же ты тогда сидишь?» Глухим голосом отозвался Степан. «Беги! выполняя его! Хватай меня! Хватай Таню! Вам этого хотелось «Хм, так-таки!» — Не хватай! — невесело улыбнулся Аристарх. — Думаешь, легко такое делать впервые? — Как впервые? Ты же говорил... — Мало ли, что я говорил. Если хочешь знать, мы с хозяйкой еще никогда этим не занимались. Она выполняла другую работу. А что же это за баба-яга, которая не украла хотя бы одного ребенка? Аристарх промолчал. Если б ты лишь знал, как нам хотелось, чтобы люди издевались над нами, выгоняли с хаты, тогда бы еще было бы проще, но так вы накормили нас, помогли, наговорили столько хороших слов. и Мы уже не смогли сделать то, что от нас требовалось. О, это могучая схила добро. Но и вернуться ничем мы тоже не можем нам хозяйкой, «Еще не надоело жить, но, к счастью, мы узнали о предательстве Шурхутуна». «Он не изменник», — возразил Степан. «Может быть», — согласился Аристарх. «Однако у нас на такие вещи смотрят иначе, поэтому мы не договорились, что на ведьмовском совещании будем говорить, что не справились с заданием из-за предательства Шурхутуна». «А, а шорхать-то он, ну, вместо него пришлем другого». «Не надо», — сказал Степан, — «не надо мне другого». В комнате воцарилось молчание. «А каким будет ваше наказание?» Наконец спросил Степан. Аристарх пожал плечами. «Продно сказать». Задумчиво сказал он. «Знаю лишь, что самое легкое из всех наказаний — изгнание». В таком случае мы с хозяйкой потеряем всю колдовскую силу. А скажи, пожалуйста, кому нужна старая немощная бабушка, от которой, кстати, люди издевались еще тогда, когда она была молодой и почти здоровой? Кому нужен худой лишайстый кот? Где он преклонит голову? Кто его будет кормить, а? — Глупости ты, плечешь! — воскликнул Степан и поднялся с кровати. «Неужели ты думаешь, что в этом доме тебе не найдется места?» «Как знать, как знать!» Задумчиво ответил рестор «Мне трудно в это поверить. Да и не обо мне вообще идет речь, о моей хозяйке, куда ей деваться». «Ну!» Нерешительно начал Степан. «Для нее тоже можно было бы что-то придумать». «Вот-вот, именно что-то!» Фыркнул кот. Я же говорил лишь о самом лёгком из наказаний, которое нас ожидает. А более тяжёлых я даже думать боюсь. Вот ты посоветуй, как нам быть. Не знаю, — растерянно признал Степан. Тогда уж помолчи, если не знаешь, — уколол Аристар. И без того на сердце. Он лишь лапой взмахнул. Лучше давай поговорим о чём-то другом. Степан надолго задумался, чем бы помочь Аристарху, как бы его утешить. Э, — Еще молока не хочешь? Наконец догадался он. — Эх! — отозвался огорчен на Аристарх. — После таких невеселых разговоров даже молоко в горло не полезет. Впрочем, неси-ка и усида, и все остальное тоже неси. Хотя бы наемся напоследок. Будет потом о чем вспомнить. После второго завтрака Аристарх, кажется, все же немножечко повеселел, но не совсем. Замечательная все же штука жизни, — заметил он, возвращая миску Степану. Вот только мне в этой жизни не очень-то и повезло. Но почему, почему я не родился таким себе пушистым и игривым котеночком, которого бы все любили, ласкали? который по ночам преспокойно носился бы себе по крышу и распевал всевозможные дурамифомняющие. Так нет же, выпала мне судьба родиться худющим долговязым выродком. К тому же ребра сломали, ухо и хвост надорвали. Но почему? Почему, Степан, это замечательная жизнь порой бывает такой несправедливой, а? Степан, потупившись, молчал, В голову не приходило ничего такого, что могло хотя бы немножечко утешить Рейстарка, быть может, предложить ему еще один завтрак.